Книги Мэри Хиггинс-Кларк являются бестселлерами во всем мире. Только в Соединенных Штатах их тираж превышает 100 миллионов экземпляров. Она активный член общества Literacy Volunteers. Из-под ее пера вышли 33 приключенческих и детективных романа, три сборника рассказов, исторический роман и две детские книжки. Она замужем за Джоном Конхини и живет в Седл-Ривер, штат Нью-Джерси.